Замена головы Теперь немного крайности. У всех свои лимиты. Я иногда и сам бываю в шоке, когда понимаю, какое будущее нас ждет. Боюсь я напугать и слушателя. Но считаю, одной из важнейших целей данной книги открыть завесу того, что происходит и может происходить. Это реальность, над которой люди работают. Мы можем ее отрицать, не хотеть про нее слушать, но от этого она не перестанет существовать. Радикальных и шокирующих подходов много. Я опишу один, о котором я могу писать публично, ведь о нем говорили в социальных сетях. Был такой трансплантолог, рожденный еще в Российской империи при царе Николае II. Звали его Владимир Демихов. Он прославился тем, что первым в мире еще в 1946 году пересадил собаке сердце, а вскоре и весь сердечно-легочный комплекс». Нас интересует не столько эта работа, сколько его работы по пересадке головы. Он еще в те годы смог взять голову от одной собаки и подсадить к другой. Собака продолжала жить с двумя головами еще 3-4 недели. История забылась, прошло 60 лет. А сегодня люди, кто очень хочет жить, не гнушается безумных подходов, вспомнили ее. Они говорят, что спустя это время технологии трансплантации развились так, что сейчас мы без проблем можем взять смертельно больного миллиардера и арендовать ему молодое тело донора на год, который будет носить его голову за какие-нибудь 5-10 миллионов долларов в год, а через год арендует другого донора. Это даст возможность миллиардеру дожить до прорывов человечества, когда будет возможно создать новое тело, а донору это даст возможность не только заработать, но и многому научиться. Ведь он все это время будет присутствовать на всех встречах, переговорах успешного бизнесмена. Да, многие скажут, что это за гранью добра и зла, и я с ними соглашусь. Для меня это слишком. Но важно знать, что есть люди, кому это не слишком, кто этим в реальности занимается, пока вы слушаете эти строки. А вдруг кто-то уже это реализовал? Может, даже у моего слушателя две головы? Кто знает? Здесь нюансов так много, что я даже не буду на них останавливаться. Многие из них очевидны.